Глава 9 «Флипнем до космодрома». Сидеть было удобно, мягко, и Коля чуть было не заснул. Вернее, он даже заснул, но не заметил этого, только заметил, что проснулся. Так бывает на первом уроке. Сидишь, пишешь, думаешь, борешься со сном, а потом вдруг проснешься и видишь, что твоя рука соскользнула со строчки и написала невообразимые каракули. Наверное, Коля проспал всего минуту или две, но испугался, когда понял, что случилось. Мало ли что могло произойти. Автоматик автоматикой, а ведь, к примеру, Электрон Степанович не очень ей доверяет, что если какой-нибудь пузырь потеряет управление. Скорость-то километров сто. Сверху быстро спускался большой пузырь. Он пристроился рядом, и Коля увидел, как его пассажир снял руки с приборной панели и откинулся в кресле. «Ага», — подумал Коля, — «у пузыря должно быть ручное управление, ведь если нужно подъехать к какому-нибудь дому...» «Как тогда?» Коля был прав. Под кнопками были рычажки, над которыми общая надпись «Ручное управление». «Ну ладно», — решил Коля, — «пока мы этим пользоваться не будем, времени мало». Он поглядел на часы над пультом уже второй час. С ума сойти, как в будущем быстро идет время. Наверное, на Луну уже не слетать. К вечеру надо быть дома. Если отец с матерью вернутся, а его нет, такая начнется паника, что лучше совсем домой не возвращаться. Есть минусы в том, что ты единственный ребенок. был бы в семье пятеро, никто бы не волновался. Одним больше, одним меньше. Коля рассудил разумно, что не следует трогать ручное управление. «Но рассуждение полезно тогда, когда им следует». А Коля не всегда ослушался собственных рассуждений. Прошло две минуты, и он подумал, «Если я переключу пузырь на ручное управление, то смогу подняться и посмотреть на Москву сверху. Я поднимусь не очень высоко, а если что-нибудь случится, то снова переключусь на автоматику. Техника здесь несложная, иначе вы не разрешали любому и всякому залезать пузыри» ведь в них и старушки летают, и даже маленькие дети. Это уже было рискованное рассуждение. Но поставьте себя на место Коли. Вы несетесь в новом виде транспорта, а у этого транспорта есть всякие возможности. Неужели вы откажетесь их испытать? Если откажетесь, то у вас нет научной жилки. А в Коле она была. В общем, он решил, что если дальше ехать, как все, совсем заснешь. «Чтобы не заснуть, надо заняться делом». Он переключил рычажок на ручное управление и осторожно повел вверх другой с надписью «Подъем». «Очень осторожно». Так что пузырь лишь на несколько метров поднялся над землей и чуть не столкнулся с другим, который несся во встречном потоке. «Нет, так не пойдет». «Делать так делать». И Коля повернул рычаг почти до отказа. Конечно, он раньше не летал на пузырях и не знал, как быстро они слушаются приказов. Пузырь помчался в небо, к самому солнцу, с такой скоростью, что земля провалилась вниз, изложила уши. Коля растерялся и потянул рычаг вниз. Пузырь замер. Он даже немного сплющился от того, как с ним жестоко обращался пассажир. Вдруг из пульта послышался голос, похожий на голос мороженого автомата. «Пассажир!» Вы нарушаете правила управления. Если не прекратите издеваться над летательным флипом, мы принудительно переведем его на автоматику. Извините, — сказал Коля, — я больше не буду. Пузырь все падал вниз, и Коля на этот раз совсем уж осторожно поставил рычажок на нейтральное положение. Пузырь, успокоившись, полетел вперед на высоте стоэтажного дома. Коля обернулся и посмотрел на Москву. С высоты Москва казалась бесконечной и очень зеленой. Правда, угадать, что где, нелегко. Коля увидел телевизионную Останкинскую башню, но рядом с ней было еще три башни, вдвое выше, и они окружали старую башню, как здоровенные сыновья старенькую мамочку. К центру Москва сливалась в мишенину зеленых и желтых пятен. Надо было подняться повыше, чтобы увидеть Кремль. Коля потянул рычажок кверху. Он с удовольствием ощущал, как пузырь слушается его и поднимается по наклонной плоскости. Коля подумал даже, что, может, стоит остаться здесь еще на два-три дня, чтобы вдоволь покататься на пузырях. Он тянул рычажок, а сам смотрел назад. Москва осталась далеко внизу, но было не страшно. Наконец Коле показалось, что он видит кремлевские башни, но в тот же момент раздался легкий треск, и все исчезло. Вокруг стоял непроницаемый серый туман. Коля услышал голос. «Это что за воздушное хулиганство? Кто пускает в небо слепых котят? Перестаньте рвать сеть! Остановите машину!» Коля послушался. Пузырь повис в гуще серого тумана. И как Коля не вертел головой, он ничего не видел. «Вы там что, спите?» Снова раздался голос. Голос был знакомый и очень сердитый. «А что мне делать?» — спросил Коля. «Как что делать?» «Падайте вниз. Вы же сами велели мне поставить рычаг на стоп. И правильно сделал. Вы бы снова сеть разорвали, а потом со мной бы столкнулись. Падайте, я вам говорю». Коля послушно повел рычажок вниз, и пузырь начал падать вниз, как скоростной лифт. Коля не успел бы сосчитать до двадцати, как снова вспыхнуло солнце. Коля поднял голову и увидел, что над ним висит большое круглое облако, в которое он нечаянно влетел. А присмотревшись, он увидел, что облако не совсем обычное. Оно было обтянуто, поблескивавшей на солнце сетью, которая сходилась к большому пузырю с пассажиром. Большой пузырь тащил облако за собой». «А ну, поднимитесь сюда», — сказал голос. «Хочу посмотреть на воздушного хулигана. Теперь я из-за вас половину облака потеряю». Коля увидел, что из того места, откуда вывалился его пузырь, облачный туман выползал, как пар из чайника. «Простите», — сказал Коля, — «я нечаянно». «И все-таки поднимитесь». Коля ничего не оставалось делать, как подняться. Он уже научился управлять пузырем, и стоило ему приблизиться к пузырю-буксиру, как у него от сердца отлегло. В пузыре сидел старый знакомый, ровесник Павел. «Ах, вот кто летает, как хочет», — сказал старик, тоже узнав Колю. «Ты что же?» «Коля, я на Кремль сверху засмотрелся», — сказал Коля, — «и не заметил вас. А вы не устали? Все утро на велосипеде. Неужели ты думаешь, что я бы прожил столько лет, если бы не работал?» На велосипеде я закалялся, а облака я таскаю, потому что работаю в метеорологическом управлении. Вы предсказываете погоду? Это раньше предсказывали погоду, а теперь мы ее делаем. Видишь, сколько нас? И Коль увидел, что по всему небу пузыри тащат облака. Может, сто пузырей, может, больше. В Рязани дождь просят. Мы обещали к вечеру сделать небольшой. Хочешь с нами летать? Спасибо. «На космодром спешу». «Что-то не видно». «Я советую, переведи флип на автоматику, а то наверняка твои маневры в центральном пульте заметили. Сделай сам, пока за тебя не сделали, а то стыдно. Все-таки мы взрослые люди». Коля хотел послушаться совета, но не успел. Вдруг рычажок без его помощи переключился на автоматику, и во весь пульт загорелась надпись «Принудительная автоматика». Пузырь быстро пошел вниз, и через три минуты он уже несся в потоке других пузырей на самой землей, направляясь дальше к космодрому.